Две недели спустя, когда корабль лежал в дрейфе на краю ленивого саргасового моря, на 30 градусе северной широты и 60 градусе западной долготы, Том вошел во влажную духоту каюты отца и застал его лежащим на койке без движения. Кожа Хэла так обтянула кости черепа, тугая и желтая, словно пергамент, что он стал похож на египетскую мумию, которую один из предков Тома привез из Александрии. Сейчас мумия лежала в открытом саркофаге у дальней стены библиотеки в Хайуэлде. Том позвал доктора Рейнольдса и оставил отца на его попечение Потом, не в силах выносить атмосферу каюты, поспешно поднялся на палубу и стал глубоко вдыхать тёплый воздух. «Неужели это плавание никогда не кончится?» – посетовал он. «Если мы скоро не вернёмся домой, он никогда уже не увидит Хайуэлд. Лишь бы ветер подогнал нас». Он побежал к Вантам грот мачты и поднялся наверх, ни разу не остановившись, пока не добрался до Клотика. Тут он повис, всматриваясь в горизонт на севере. Смутный, туманный в бескрайнем море. Потом достал кинжал и вонзил его в ствол мачты. И оставил там, потому что Аболли учил его, что так можно вызвать ветер. Том начал насвистывать испанок. Но это напомнило ему о Дориане. Поэтому он перешел на зеленые рукава. Все утром свистом призывал ветер, и еще до того, как солнце достигло зенита, посмотрел за корму. Поверхность моря казалась полированным зеркалом, чью гладь нарушали только клубки саргасовых водорослей. Потом он увидел, как по сверкающей поверхности к ним быстро приближается полоска, поднятая ветром. «Палуба!» — крикнул он вниз. «Внезапный шквал! Прямо за кормой!» Сверху ему были видны крошечные фигуры вахтенных матросов, которые принялись убирать паруса, готовя корабль к шквалу. Ветер подхватил все четыре корабля из эскадры и разметал их. Серафим по-прежнему шел впереди, за ним Йомин, Минотавр и Грузная Овечка. С этого дня дул постоянный западный ветер, не стихая даже на ночь. том оставил кинжал в мачте. Они прошли в виду островов в Селе у юго-западной оконечности Англии и окликнули первое за два месяца встречное судно. Это была небольшая открытая рыбачья лодка с экипажем из трех человек. «Какие новости?» – спросил у рыбаков Том. «Мы уже 18 месяцев без новостей!» «Война!» – крикнули ему в ответ. «Война! С Францией!» Том пригласил Эдварда Андерсона и остальных капитанов на срочный военный совет. Было бы трагедией конце столь долгого плавания у самого дома стать добычей французских каперов. У Хэлла наступил редкий период улучшения, его сознание было достаточно ясным, чтобы он принял участие в обсуждении, поэтому Том собрал всех в кормовой каюте. «У нас есть выбор», – сказал он. «Мы можем бросить якорь в Плимуте, а можем пройти по каналу до Устья Темзы». Андерсон был за Плимут, но Нед Тайлер и Уилл Уилсон предпочитали направиться в Лондон. Когда каждый высказал свое мнение, заговорил Том. «Придя в Блэк-Оу, мы можем сразу разгрузиться на складах компании, и через несколько дней наши призы будут на аукционе». В ожидании поддержки он взглянул на отца, и когда Хел кивнул, продолжил. «А если пойдем в Плимут, можем застрять там бог весь насколько. Я предлагаю рискнуть встречей с французскими каперами и пройти по ветру кустью Темзы». «Том прав. Чем скорее мы доставим груз, тем довольнее я буду», – сказал Хелл. И вот, приведя экипаж в боевую готовность, зарядив пушки и удвоив количество вперёд смотрящих, они вошли в канал. Дважды в последующие дни они замечали на кораблях без флагов незнакомые паруса, но похожие на французские. Том флагами подавал сигнал сомкнуться, и незнакомые корабли отворачивали, направляясь на восток туда, где сразу за горизонтом лежал французский берег. За два часа до рассвета они увидели первые огни на суше, а к полудню миновали Шернес. В зимних сумерках все четыре корабля встали в доках компании на реке, еще не успели спустить трап, как Том крикнул агенту компании, ждавшему их на берегу. «Передайте лорду Чайлдсу, что мы взяли большой приз, пусть придет немедленно!» За два часа до полуночи карета Чайлдса два всадника расчищавшие дорогу с горящими фонарями влетела во двор верфи кучер остановил мчавшуюся галопому пряжку на краю причала и ча едва не вывалился из кареты еще до того как колеса перестали вращаться он бегом поднялся по трапу на серафим с раскрасневшимся лицом сдвинутым реке и сдергающимся от возбуждения ртом ты, ты, ты кто такой рявкнул он на тома где сэргены милорд Я сын сэра Генри, Томас Кортни. Где твой отец, парень? Ждет вас внизу, милорд. Чайлдс повернулся и показал на Минотавр. А что это за корабль? Похож на нашего индийца. Но я такого не знаю. Это старый Минотавр, милорд. Только заново покрашен. Минотавр? Вы отобрали его у пиратов? Чайлдс не стал ждать ответа. а А тот корабль за ним? Он показал на овечку. «Что это за корабль?» «Еще один приз, милорд. Голландский корабль с полным грузом китайского чая». «Иисус любит тебя! Ты ты поистине приносишь благие вести, парень! Веди меня к отцу!» Хелл сидел в капитанском кресле. На его ноги, скрывая раны, был наброшен бархатный плащ. Он был в темном бархатном камзоле. На груди блестела золотом и драгоценными камнями эмблема Ордена Святого Георгия и Священного Грааля. Хотя его лицо было смертно бледным, а глаза глубоко ввалились, держался он прямо и гордо. — Добро пожаловать на борт, милорд. — поприветствовал Чайлдса. — Прошу прощения за то, что не встаю, но я нездоров. Чайлдс схватил его за руку. — Вам добро пожаловать, сэр Генри. Не терпится услышать о ваших успехах. Я видел в доках два приза, а ваш сын дал мне некоторые представления о грузе, которые вы привезли. — Прошу садиться. Хелл указал на кресло. «Мой отчёт займёт некоторое время. Я всё это изложил письменно, но хотел бы рассказать с глазу на глаз. Но сначала стакан вина». По его знаку Том наполнил два стакана, стоявшие наготове на серебряном подносе. Чайлдс наклонился вперёд в кресле и внимательно слушал Хелла. Изредка он задавал вопрос, но по большей части слушал в восторженном молчании. Особенно, когда Хелл зачитывал описи груза всех четырёх кораблей в эскадре, Когда, наконец, Хэллу молк, утомленный долгим чтением, Чайлдса взял из руки Кортни пергамент. Он внимательно изучил его. Глаза его алчно горели. Наконец, он снова поднял голову. С начала войны с Францией цена товаров почти удвоилась. Вместе с двумя захваченными кораблями общая стоимость приза может составить не менее 500 тысяч фунтов. Директора компании будут более чем благодарны. И я полагаю, я могу говорить от имени его величества, утверждая, что король наградит вас за это предприятие. И еще до конца недели вы станете Генри Кортней бароном Дартмутским. Чейлд поднял стакан. Я знал, что сделал верный выбор, когда послал вас. Позвольте выпить за ваше здоровье и удачу, сэр Генри. Спасибо, милорд. Я счастлив, что вы довольны. Доволен. Чайлдс рассмеялся. «Нет слов, чтобы выразить мою радость, мое восхищение, мое удивление вашей изобретательностью и храбростью!» Он наклонился, чтобы положить руку Хэлла на колено, и на его лице отобразилось комичное удивление. Он ощупью поискал отсутствующие ноги. Э -э, «Сэр Генри, я потрясён Он смотрел на нижнюю половину тела Хэлла. «Да, милорд, за все приходится платить». Мы, моряки, называем это счетом мясника. Надо перевести вас с корабля. До выздоровления будете моим гостем в Бомбей-хаусе. Моя карета сейчас у пристани. Я вызову своих врачей, лучших в Лондоне. У вас будет все. Обещаю. Поселившись в Бомбей-хаусе, Хелл первым делом написал Уильяму подробно рассказав о призе и о предстоящем получении перства. Письмо шло в Девон неделю. Держа письмо в руке, Уильям крикнул, чтобы седлали лошадь. Час спустя он галопом влетел в ворота Хайуэлда и во весь опор поскакал в Лондон, меняя лошадей на почтовых станциях. На шестые сутки после выезда из Хайуэлда в середине дня он под проливным дождем въехал в земли Бомбей Хаоса. Усталую лошадь он оставил на конюшне, Потом промокший и грязный по пояс прошел к главному входу и оттолкнул управляющего и слуг, которые преградили ему дорогу. «Я старший сын сэра Генри Кортни, немедленно проводите меня к отцу!» Услышав это имя, выбежал один из секретарей. В последние дни имя Кортни приобрело в городе широкую известность. Во всех листках новостей содержались подробные рассказы о приключениях сэра Генри Кортни в Индийском океане. Некоторые подробности были совершенно фантастическими, но в целом его история вытеснила новости о войне с Францией, и имя Кортни было на устах во всех тавернах и на всех светских приёмах Лондона. Вдобавок повсюду были развешены объявления о предстоящем аукционе в помещениях компании на Лиден Лиденхолл-стрит. С молотка пойдут груз и призы, которые описывались как величайшее сокровище, когда-либо захваченное у врага в море. За несколько дней, прошедших после прибытия из кадры, акции объединённой компании по английской торговле в Восточной Индии, что было полным официальным названием достопочтенной компании, выросли в цене на 15%. В минувшие пять лет компания выплачивала ежегодные дивиденды в размере 25%, но скорая продажа огромных богатств неслыханно увеличила цену акций. Слава богу вы прибыли, сэр! поприветствовал Уильяма секретарь. «Отец спрашивал о вас ежедневно. Позвольте, я провожу вас к нему». Он провёл Уильяма по широкой мраморной лестнице. Когда они достигли первой площадки, Уильям неожиданно остановился под портретом прапрадеда Чайлдса, кисти Гальбейна, и посмотрел на двух человек, спускавшихся по лестнице навстречу ему. Лицо его окаменело, и тёмные глаза сверкнули, когда он увидел младшего из этих двоих. «Добро пожаловать, дорогой брат. Кажется, мои молитвы остались без ответа. И ты вернулся досаждать мне. Ты и этот большой чёрный дикарь». Он посмотрел на Аболли. Том остановился на площадке, глядя на Уильяма. Теперь он был на дюйм выше старшего брата. Он снизу вверх осмотрел его. От грязной обуви до мрачного высокомерного лица. И холодно улыбнулся. «Твоё выражение привязанности глубоко тронуло меня. Будь уверен, И отвечаю на него полной взаимностью. Хотя Уильям этого не показал, его поразило то, как за этот год изменился Том. Он стал сильным, высоким, уверенным в себе человеком, с которым нужно считаться. «Несомненно, у нас еще будет возможность продолжить этот разговор». Уильям наклонил голову, разрешая уйти. «Сейчас меня призывает сыновий долг первенца». Том ничем не выдал, чтоб понял ядовитый намёк Уильяма на первородство. Хотя оно его задело. Он отступил в сторону и слегка поклонился. «К твоим услугам, брат». Уильям прошёл мимо него и, не оглядываясь, миновал длинную картинную галерею дома. Секретарь провёл его в конец коридора и тростью постучал по створчатой двери. Дверь немедленно открыли, и Уильям вошёл в роскошную спальню Четыре лекаря в черном стояли у огромной кровати на возвышении. Уильям сразу понял, кто они, по засохшим пятнам крови на одежде. Когда он подошел, лекари расступились. Увидев фигуру на подушках, Уильям прирос к месту. Он хорошо помнил сильного, полного жизни мужчину, которого в последний раз видел в Плимутской гавани. Этот хрупкий старик с седой бородой, бритый головой и искаженным болью лицом, не мог быть тем самым человеком. «Я молился Богу о твоем приезде», — прошептал Хелл. «Подойди, поцелуй меня, Уильям». Уильям торопливо приблизился к кровати. Он наклонился и коснулся губами бледной щеки отца. «Хвала Господу, что ты жив, и так хорошо оправляешься от ран», — оживленно и весело сказал Уильям, скрывая истинные чувства. «Он умирает», — думал Уильям со смесью тревоги и возбуждения. Поместье почти мое, а также знаменитое сокровище, которое он привез из своего грабительского плавания. «Надеюсь, ты чувствуешь себя так же хорошо, как выглядишь?» Продолжал он, сжимая холодную худую руку, лежащую поверх вышитой простыни. «Клянусь Иисусом!» Думал он в это время. «Если старый разбойник умрет раньше, чем ему, пожалуй, титул, не видать мне баронства» из дворянского пояса на вкус даже очень богатой его добычи будет кислым. «Ты хороший и любящий сын, Уильям, но рано оплакивать меня. Даже этим могильщиком!» Он показал на четырех врачей. «Будет трудно загнать меня в гроб». Хелл слабо рассмеялся, и его смех глухим эхом отозвался в комнате. Никто из врачей не улыбнулся. А еще больше я люблю тебя за ту славу, которую ты снискал, когда ты займешь свое место в палате лордов, отец. «В несколько следующих дней», — ответил Хелл, — «и как старший сын ты будешь свидетелем моего награждения». «Сэр Генри», — вмешался один из врачей, — «мы не считаем разумным в вашем состоянии посещать палату лордов. Мы серьезно озабочены». Уильям раскинул руки и перебил врача не дав ему закончить. «Вздор, приятель! Каждому дураку ясно, что моему отцу достанет сил, чтобы ответить на приглашение своего повелителя. Я все время буду рядом с ним и сам позабочусь, чтобы все его желания исполнялись». Пять дней спустя слуги снесли Хэлла на носилках с лестницы. Уильям не отходил от него ни на шаг. Перед главным входом ждала карета лорда Чайлдса. Том и Аболи держались в стороне отсадников, которым предстояло сопровождать карету. Слуги опустили носилки рядом с каретой и на время наступило замешательство. Никто не знал, что делать дальше. Том быстро подошел, отстранил старшего брата и, прежде чем врачи смогли вмешаться, легко поднял отца и вошел в карету с исхудавшим телом на руках. «Отец, это неразумно. Ты тратишь силы на эту поездку», – прошептал он, усаживая Хэлла в карету и укутывая его меховой накидкой. Король скоро уезжает на континент, на войну с Францией. И кто знает, когда он вернется в Англию. Тогда мы с Абболли должны поехать с тобой, умолял Том. Но Уильям запретил. Уильям хорошо позаботится обо мне. Хелл прикрыл плечи лоснящимся мехом. А ты должен остаться с Уэлшем и соблюсти наш интерес на аукционе. Я доверяю тебе важное дело, Том. Том знал истинную причину отказа, отец не хотел его стычек со сводным братом. «Как скажешь, отец», – сдался он. «Как только закончим дело в Палате Лордов и проведем аукцион, вернемся в Хайуэлд и займемся освобождением Дориана. Я буду ждать твоего возвращения здесь», – пообещал Том, выбрался из кареты и встал у заднего колеса. В карету поднялся Уильям, сел рядом с отцом. Кучер хлестнул лошадей, и карета покатила к воротам. Том повернулся к Аболли. Весьма скверно, что черный Билли везет его в этой тряской карете. Я не позволю ему проделать то же самое при возвращении в Хайуэлд. Долгая поездка в Девон по плохим дорогам убьет его. Надо отвезти его в Плимут на корабле. Море обойдется с ним мягче, а мы с тобой сможем лучше о нем заботиться. У нас нет корабля Клип. Напомнил ему о Аболли. «Серафим и Минотавр принадлежат компании?» «Значит, надо нанять другой корабль. В канале французские каперы. Нам нужно что-нибудь небольшое и ходкое, достаточно маленькое, чтобы не привлекать интересы и достаточно быстро, чтобы уйти от погони». «Думаю, я знаю хозяина такого корабля», – задумчиво сказала Аболли если, конечно, за время нашего отсутствия ничего не изменилось».